в том, что оно поколеблено в глазах императора, я сомневаюсь решительно, то для нас могла бы явиться необходимость предупредить здесь предложение чисто шмерлинговского министерства. Для оценки дуалистической политики не лишен был значения вопрос, могли ли мы и в какой степени рассчитывать на то, что Австрия будет придерживаться этой линии. Если представить себе ту внезапность, с какой Рейхберг порвал со средними государствами,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 существовавшие между мною и графом Рейхбергом, могли быть смыты какой-нибудь бурной волной. Император Николай имел гораздо более серьезные основания верить в устойчивость своих отношений с Австрией, чем мы в эпоху Датской войны. Война Пруссии и Австрии с Данией в 1864 году. Он оказал императору Францу Иосифу такую услугу, какую едва ли какой-нибудь монарх оказал когда-либо соседнему государству.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 не может долго сохраниться при наличном составе габсбургской монархии и ее внутренних движущих силах. Меттерних руководил австрийской политикой с 1809 по 1848 год. В особенности значительную роль он играл в период с 1815 по 1848 годы, когда Австрия с исключительной последовательностью придерживалась в своей внешней политике принципа подавления прогрессивного и либерального движения во всей Европе. Политики венского кабинета до Метрониховского периода эта репутация не соответствует вовсе, а политики после Метрониховского периода соответствует далеко не вполне.